«Школьный учитель». После завтрака Полин занялась посудой, я поцеловал ее, и мы с Фредом отправились к арбузным делам, где он собирался показать мне что-то насчет пресса для досок. Мы не торопясь брели по дороге под серым утренним солнцем. Можно было подумать, что собирается дождь, но, конечно, это было не так. Первый дождь пройдет не раньше 12 октября». «Маргарет опять не было?» — сказал Фред. «Да», — сказал я. «Мы встретили школьного учителя, который вел детей на прогулку в лес и остановились поговорить. Пока мы разговаривали, дети уселись на траве в кружок, словно кучка грибов или маргариток Нус, как движется книга?» — спросил школьный учитель. «Хорошо», — сказал я. «Любопытно будет взглянуть», — сказал школьный учитель. «У вас всегда были способности к письму». «Я до сих пор помню сочинение о погоде, которое вы написали в шестом классе. Это было нечто выдающееся, ведь ваше описание зимних облаков показалось мне тогда очень точным и в то же время непосредственным с изрядной долей поэзии. Да, я с большим интересом прочту вашу книгу. Можете вы хотя бы намекнуть, о чем она?» Фред между тем скучал, он отошел в сторону и опустился на траву рядом с детьми. Потом заговорил о чем-то с одним из мальчиков. «Вы намерены развить свое сочинение о погоде, или книга будет о другом?» Мальчик с интересом слушал Фреда, остальные дети тоже подвинулись ближе. «Там будет все подряд», — сказал я. «Очень трудно объяснить, но когда я закончу писать, вы прочтете ее первым». «Я всегда верил, что вы станете литератором», — сказал школьный учитель. Когда-то давно я сам хотел написать книгу, но дети, они отнимают слишком много времени. Фред достал из кармана штуковину, потом показал ее мальчику. Мальчик повертел штуковину в руках и передал другим детям. Да, я частенько задумывался о том, чтобы написать книгу об учительстве, но при этом был слишком занят тем, что учил писать других. И я горжусь, что один из лучших моих учеников принял из моих рук эстафету, и готов сделать то, на что у меня не хватило времени. Удачи, мой друг. Большое спасибо. Фред сунул штуковину обратно в карман, школьный учитель поднял детей, и они отправились в лес. По пути он рассказывал им что-то очень важное. Я это понял потому, как он указал сначала на меня, потом на облака, медленно проплывавшие у нас над головами».